а где ваш корабль господина и вкрадчиво с полуулыбкой вмешался гаум словно сам ответ почти не имел для него значения он был поразительно хорош собой по меркам любой раз и любого пола я просто глаз от него не мог отвести отвечая ему и попутно размышляя что же все-таки представляет собой sarф как «Но ведь это вовсе не тайн. Об этом весьма много сообщалось в различных кархайцких радиопередачах. Ракета, на которой я осуществил посадку на острове Хорден, в данный момент находится в литейной мастерской королевской школы ремесел. Однако там осталась лишь основная ее часть. По-моему, различные эксперты, обследовав ее, унесли с собой каждый по кусочку». «Ракета?» – переспросил толстяк Хьюмери. «Потому что я употребил то слово, которое у жителей Арготы обозначает всякие хлопушки и шутихи. Используя это слово, легче всего объяснить принцип работы моего посадочного устройства, господин Хьюмери. «В таком случае у вас больше нет возможности вернуться туда, откуда вы прибыли», — со смиренной улыбкой заметил Гаун. «О, конечно же, есть». «С помощью ансибли я могу поговорить с планетой аль и попросить прислать за мной патрульный корабль. Правда, он прибудет сюда только через 17 лет. Или же я могу послать радиосигнал большому звездолету, который принес меня в вашу Солнечную систему и теперь вращается вокруг вашего Солнца. Он сможет совершить посадку на Гетен через несколько дней». Эти слова произвели настоящую сенсацию. Судя по шуму и потрясенным лицам, даже Гаум не смог скрыть изумление. В этом пункте было некое противоречие с той информацией, которой располагал Кархайт. Наличие звездолета на орбите я держал пока в тайне даже от Эстровена. Если бы в Арготе знали обо мне лишь то, что Кархайт пожелал им сообщить, то данная информация явилась бы просто одним из множества сюрпризов, которые им еще предстояло получить. Однако дело обстояло иначе. Это был слишком большой сюрприз. «Так где этот корабль, господина и спросил Иегей. «На своей орбите. Вращается вокруг вашего солнца, где-то между орбитами Гетен и Кухурна. Как же вы попали оттуда сюда?» «На шутихе прилетел», — сказал старый толстый Хьюмери.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 о существовании маленького радиоспутника, специально запущенного мною на орбиту Гетен. Мне не хотелось, чтобы у них создалось впечатление, что их небеса битком набиты моими железками. Потребуется, правда, довольно мощный радиопередатчик. Но у вас таких много. Тогда, значит, и мы можем связаться с вашим кораблем по радио? Да. Если будете знать пароль и пошлете верный сигнал.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 «Сначала они с помощью ансибля проконсультируются со стабелями и, скорее всего, предпримут вторую попытку послать на Гетен кого-то еще. Второму посланнику обычно приходится значительно легче, чем первому. Ему меньше приходится объяснять, да и люди охотнее верят ему». Обсл ухмыльнулся. Остальные же оставались мрачными и настороженными. Гаум едва заметно кивнул мне, словно одобряя ту быстроту, с которой я нашел нужный ответ. Это был жест заговорщика. Слос смотрел горящими глазами куда-то в пространство, словно что-то напряженно искал в собственной душе. Потом вдруг резко повернулся ко мне и сказал, «Но почему же, господин посланник, за целые два года вы ни разу не поговорили с этим своим кораблем?» «А откуда вам знать?» «Говорил он с кораблем или нет?» — откликнулся, улыбаясь Гаум. «Мы, ведь черт возьми, прекрасно знаем, что не говорил, господин Гаум!» — сказал также, улыбаясь, Иегей. «Не говорил», — подтвердил я. «И вот почему. Сама мысль о том, что где-то в небесах меня ожидает огромный корабль, могла бы стать причиной народных волнений в Кархайде. У вас же здесь страх не настолько правит людьми, Вы выражаете готовность позволить мне выступить открыто перед населением Аргарейна. И я решил рискнуть, так как считаю, что Аргарейн именно то место, которое мне требовалось. Вы правы, господина и вы правы, страстно воскликнул Слоз. Уже через месяц вы сможете послать за своим кораблем, и его будут приветствовать в Аргарейне как священное доказательство, как знак, как символ новой эры. И тогда глаза тех, кто не видит, откроются».